Глава 49. Марк, я провёл в долбаной камере трое суток. Никто не соизволил зайти ко мне и хотя бы вкратце обрисовать ситуацию того, что сейчас творится за дверями конференц-зала, где упорно решается судьба Амали и, конечно же, моя. От голода сводит зубы и печёт горло. Мне не предоставили даже каплю грёбаного суррогата, что, конечно, просто неслыхано. по отношению к непризнанному виновному вампиру, не просто вампиру, а главе клана, подобно дикому зверю в клетке, метаясь по тесному квадратному пространству, впервые ощущая себя никчемным слабоком. Что я добился? Зачем полез в пекло? Можно же было решить всё по-другому, действовать более обдуманно и хитро, но я, подобно пацану неразумному, бросился спасать любимую в надежде, что она оценит потом мой порыв. и поймёт, насколько сильно просочилось в моё сердце амалия. Любая бы на её месте побежала с ломя голову прочь, лишь завидев шанс на спасение, но эта девушка особенная. Она вместо того, чтобы бояться за себя и свою жизнь, пыталась остановить меня. Видела её испуганные глаза и хотелось скулить одновременно от счастья и ярости. Когда железная тяжёлая дверь камеры, в которой нет даже стула, открывается, я прикладываю максимум усилий для того, чтобы не наброситься на вошедшего. Слегка удивлён, лицезрев в своих временных апартаментах Александра, а судя по его недовольному лицу, он тоже не особо рад этой вынужденной встрече. Я мог ожидать от тебя всего, Маркус, но и представить не мог, что ты меня так опозоришь. Шепи таскали в клыки, а мне честно плевать на расстроенные чувства давно отрёкшегося от меня родителя. "Говори, зачем пришёл", недовольно бросая в его сторону и присаживаясь на пол, не желая показывать своего истинного состояния. Истинный вожак. Даже в камере ведёшь себя так, будто всё контролируешь. Усмехается Алекс, складывая руки на груди. А тоже возхваление моей персоны до более подходящего времени, Алекс. Когда я выйду отсюда? Ты, наверное, хотел спросить, выйдешь ли вообще? Я зрит вампир, гаденько наслаждаясь своей мнимой властью надо мной. В твоих интересах, чтобы я вышел, папочка. Вряд ли новый глава клана станет так же усердно покрывать твои, ну, скажем, слабости. усмехаясь, честно даже не заморачиваясь насчёт своего освобождения. Впервые меня волнует что-то кроме собственной выгоды, точнее, не что-то, а кто-то. Прикрой пасть, щенок. Я здесь только потому, что твоя мать впервые за столько лет связалась со мной и попросила о помощи. Не смей использовать мою мать Александр подскакиваю на ноги и бросаюсь на мужчину, желая на самом деле разорвать его на части. Но вампир отшвыривает меня в сторону лишь незначительным взмахом руки, заставляя позорно шлепнуться на пол. "Хе, чёртовы браслеты. Долгие годы я пытался вернуть её расположение, но Таша слишком гордая и принципиальна. Ей, видите ли, притчит быть с одним из членов совета". Злобно цидит, скривив губы. А я лишь могу рассмеяться в ответ на это. В общем, скоро состоится суд, и там ты сообщишь старейшинам, что ведьма колдовала тебя и при помощи магии заставила совершить эти глупые, необдуманные поступки. Сейчас у девчонки мало защитников, поэтому тебе поверят без всяких проблем. Я сообщу высокородным, уважаемым старейшинам то, что посчитаю нужным. Оскаливаясь, Александр скрипит зубами от ярости в ответ. Ты всегда был эгоистом, Марк. Неожиданно меняет тон и делает разочарованное выражение лица. Всегда думал и думаешь только о себе. Кто бы говорил? Ах, я и говорю. Я тоже эгоист по натуре, поэтому и выбрал путь себе по душе, но ты занял место лидера и теперь несёшь ответственность не только за себя. Но и за целый клан, за свою мать в конце концов, которая, несмотря ни на что, наступила себе на горло и позвонила тому, кого поклялась считать мёртвым. Немного подвисаю, потому что впервые вижу Александра таким. Никто не застрахован от насмешек высших сил. У каждого свой рок, и, возможно, твой это любовь к Амалии. Все мы боремся за место под солнцем, образно выражаясь, и в мире хищников произдает сильнейший марк. Считаешь, что поджать хвост и свалить вину на девчонку это поступок сильного самца? Не сильного, но хитрого и достойного находиться среди множества шакалов, готовых подставить и предать. Подытоживает Александр, но я категорически с ним не согласен. Хотя, конечно, и вернуться к прежней жизни желания есть, и оно достаточно велико, особенно когда мучает жажда пожрать, принеси бросая взгляд уходящему вампиру и упираясь затылком в холодную каменную стену, закрыв глаза, контролировать голод и не свихнуться, мне сейчас помогают лишь мысли об Амалии. Она такая чистая, хорошая, что хочется соответствовать ей, хотя мне до подобного очень далеко. Я столько совершил, что для меня, наверное, даже воду не приготовили в местечко. Рядом с Амалией я Как ни странно, бы это звучало, чувствую себя живым.